Эпилог. Любовь и голуби. Захар. Прошу, любимая. открывая перед ней дверь нашей квартиры. Добро пожаловать домой. Ясю улыбается мне своей особой теплой улыбкой. Проходит внутрь. Как же я рад, что она снова здесь. Как мы искали ее документы, это отдельная история. Все оказалось в багажнике машины ее отца. И ее сумочка, и сапоги, и даже дубленка, которую он ей купил. Забрал с собой, справедливо рассудив, что ей оно больше не пригодится. Ему повезло, что он умер. Иначе я прибил бы его на месте. Кто так обращается с детьми? Их любить надо, а не мечтать ими владеть. Я прав или я прав? Господи, дай мне мудрости стать хорошим отцом для нашего малыша. Пока заношу домой сумку, яси уже спешит на кухню. Моя обжиристая девушка. Счастье, что пребывание в бункере не отразилось на ее здоровье. Она восстанавливается в отличном темпе. Захар! «Ты свин!» — вдруг пищит она. прилетая на кухню, спрашиваю, чем заслужил. «Ну, смотри!» Супер девочка чуть не плачет, показывая на обилие контейнеров с едой, которую я оставил в холодильнике. Тот самый праздничный ужин, про который я забыл. Конечно же, перед поездкой надо было все выбросить. «Ты мог бы хоть что-то съесть?» — ругается Яся. «Я так старалась». «Прости, милая, было не до еды. Теперь все выбрасывать. Давай так. Прошу ее». Ты иди полежи в ванной, расслабься, я все выкину. Нужно еще купить продукты. Приготовим ужин. Конечно, напиши мне список. Я буду более чем рад снабдить свою беременную невесту любой едой, какой она только захочет. В последнее время получаю неприлично большое удовольствие, исполняя ее прихоти. Это будет длинный список, веселеет она. Хоть километровый. Яси уходит, а я берусь за дело. Почищаю холодильник, потом еду в супермаркет. При тарабане, в домой килограммы еды, рассчитываю на благодарность и захожу в спальню. Там Яся примеряет белье. «Как так могло случиться?» – жалуется она. Трусы большие, левчик маленький. «Безобразие какое!» – ругаюсь ей в такт. Подхожу сзади, начинаю целовать ее шею плечо. Уже представляю, как избавлю ясь от красного кружева. Тут она вдруг поворачивается и говорит. «Кстати, большое спасибо тебе за татушку". И когда увидела его у тебя на столе в кабинете, аж прослезилась. Думала, уже не увижу своего лапочка, а ты сберег. Какой ты внимательный. Обожаю тебя. После такой речи сам Бог велел заняться любовью. Целую ее в губы и рычу, услышав звук дверного звонка. «Интересно, кто пришел? Откроешь?» Просит Яси и бросается одеваться. Иду в прихожую, открываю дверь, а там гоб компания Саша, Маша и Лера. «Привет!» кричат они хором. Я бы их попросил уйти погулять на полчасика, но максимум на час. Так ведь не уйдут. Тем более, что позади себя слышу радостные виски -яси. Девчонки! Лопает в она. Но все, плакал мой спокойный вечер. А мы как узнали, что ты прилетела, сразу рванули. Да, вашей свадьбой всего две недели, а ведь ничего уж не готовы, мы пришли с планом. Свадьба? Ну ладно, девочки, вы прощены. Это дело нужное, должен же я кольцевать мое. Ненаглядное. Захар, мы выходим из ЗАГСа рука об руку, осторожно веду я по ступенькам, краем глаза любуюсь, как божественно она выглядит в белом пушистом платье. Вдруг вижу, как фотограф показывает руками стоп. Замираем на месте, и тут гости, собравшиеся у ступени ЗАГСа, кричат «Ура!», хлопают в ладоши. «Сюрприз!» перекрикивает всех Лера, и вдруг откуда ни возьмись, залетает целая стая белых голубей. Замечая сразу несколько вспышек, этот фотограф старается. Яси будет в восторге. Целую мою жену на камеру. Целую ее без камеры. Я буду ее целовать всю оставшуюся жизнь. Бонус. Врач для бесплодного. Захар. Что сказал доктор? Яси у женской консультации после визита к гинекологу. Все в норме, улыбается она. Я слышала сердечко ребенка. Она виснет у меня на шее, хочет ласки, нежно обнимая свою супердевочку, целую в обе прекрасные щеки, губы, нос. Я рад. До сих пор не могу поверить, что ты считал себя бесплодным, хихикает Яся Не иначе мне ребеночка ветром надуло. Или хочешь, я тебе все-таки сдам тест? Ну что ты, какие тесты? Садись в машину солнца. Отвожу ее домой, пока едем она сладко щебечет на тему того, как лучше провести вечер. Ясенька, ты меня отпустишь на часок? Мне нужно завершить одно дело. «Купишь торт?» Смотрит на меня лисой. «Скинь сообщением, какой хочешь и где взять». На этом оставляю ее у подъезда. Сам же, возвращаясь в машину, завожу мотор и качу в одну известную клинику. Пора решить давно наболевший вопрос. «Давно хотел. Да все было не с руки. А сегодня понял – надо. Мне срочно нужен андролог». Один конкретный андролог по имени Снежана Островская. Снежана оказывается на месте. Приемный мне называют номер ее кабинета. Иду по коридору, отмечаю про себя, что ничего-то здесь за год не изменилось. Тот же небесно голубой колор по всей территории. Даже банкетки для сидения тут именно этого цвета. Дохожу до двери с надписью Андролог высшей категории Снежана Андреевна Островская. Вижу в очереди пару человек. Дожидаюсь, пока выходят пациенты, и в наглую захожу внутрь. Мне можно, я и бывший муж. Подождите секундочку, я пригла... Она замолкает на полуслове, глядя на меня во все глаза. Смотрю на эту маленькую, худую, черноволосую женщину в белом халате и думаю серьезную дума. На что я тут повелся? Стерва, видно, за километр. Как я этого не заметил, когда за ней ухаживал? «Ну, привет!» Сказав это, запираю ее кабинет на замок. Есть серьезный разговор. Давно назрел. «Что случилось, Захар?» Она пытается мне улыбнуться, вскакивает с места, огибает стол. Подхожу к ней, вижу на ее безымянном пальце обручальное кольцо. Похоже, после меня нашлась достойная замена. «Снежана, я хочу провериться. Понимаю, ты поставила мне диагноз бесплодия, но все-таки. Это было несколько лет назад, и...» «А зачем тебе проверяться? У тебя случай, не поддающийся лечению? Мы же столько пытались». «Да, видишь ли, есть причина». «Какая?» «Моя новая жена беременна». Смотрю на нее с ухмылкой. И тут я подумал, может быть, ты тогда слегка преувеличила мою проблему? Ты сомневаешься в моем профессионализме? Пафосно обижается она. Какая же она все-таки сука. Меня ж колбасть от ее слов. Я уже некоторое время назад понял, что к чему, но все же надеялся увидеть в ее глазах хоть тень вины. Ничего там нет. А может, дело было не во мне? Как ты пыталась всеми силами показать, а? Сыжу сквозь зубы. Конечно, в тебе, не во мне же. Тут же бледнеет она. А как там дела живчиками у твоего нынешнего? Пытаясь нащупать ее болевую точку. Его проблемы с бесплодием тебя нисколько не касаются. Порчит она и прикусывает язык. Кажется, я попал в яблочко. Ого, у него тоже проблемы. Наигранно хмурюсь. Они случайно не тобой созданы. Потому что если так, ты прямо сейчас позвонишь и ведешь его в курс дела. «С чего бы?» Ее лицо вытягивается на глазах. «Ну да, Захар, я слегка преувеличила твои проблемы, но они у тебя были. Ты с ними пришел ко мне на прием, помнишь? Твои шансы на зачатие невелики, а тебе это скажет любой врач». «Но они есть». Рычу на нее зло. «Я не бесплодный, как ты мне доказывала. И я сделал большую ошибку, доверившись тебе». «Так ты позвонишь мужу, обрадуешь его. Может быть, у него тоже не так все плохо». Я... Э... Ее взгляд так и бегает из стороны в сторону, не оставляя ей выбора. Если ты этого не сделаешь, я пройду полную проверку в другой клинике, а потом приду сюда и устрою скандал. Обращусь к врачу и добьюсь, чтобы тебя уволили за профнепригодность. Как тебе идея? Я тебя так ославлю, что после этого тебя не возьмут ни в одну клинику. Ты этого не сделаешь. Не сможешь. Но тут я вижу, как дрожат ее губы, и понимаю, я победил. Она испугалась. Молча протягиваю ей мобильный. «При мне звони, иначе я сам ему позвоню. Уж, конечно, сделаю все вышеперечисленное». «Ты не знаешь его номер?» Ощетинивается на меня моя бывшая супруга. «Ты забыла, кем я работаю?» «Ух!» — хорчит она, но тянется к телефону. Слежу за тем, как Снежана трясущимися пальцами набирает номер. «Милый!» — щебечет она в трубку. «Такое дело. Твои последние анализы очень хорошие. А, да не хотела я тебе мозг клевать. Ну что ты сразу психуешь? Ну перепутала, с кем не бывает». И это андролог высшей категории. Ну ничего, недолго она будет занимать это место. Я не злопамятная, нет. Просто память хорошая. Дальше не слушаю, ухожу. Мне их семейная драма ни к чему. Меня ждет Яся, которая хочет торт.